Петербург Мне чудится в Рождественское утро мой лёгкий, мой воздушный Петербург. Я странствую по набережной, солнце взошло туманный розой, пухлым слоем снег тянется по выбкункерил, и ряски под сетками цветными проносятся, как сказочные птицы. А вдали те за ширью снежной тают в лазури сизый розовый струи над кровлями, как призрак золотистый мерцает крепость. В полдень бухнет пушка, сперва дымок, потом раскат звенящий, и на снегу зелёной и бирюзою горят квадраты вырезанных льдин.